Глава 104. Кого же прогнал Андрей? Вот так и проходили дни в селе. Середина июля выдалась не такой жаркой, и это было с одной стороны хорошо, так как спасуствовало тому, что наливалось зерно, корнеплоды. С другой стороны, многие ждали лета, чтобы погреться на солнце. Как говорится, для старых костей солнышко предпочтительнее, чем осенняя распутица. Хорошо росла и трава. Правда, те, кто скосил чуть раньше и успел высушить сено, были в выигрыше. Но, наконец, в конце месяца установилась теплая погода. Теперь можно было и помидор дождаться. Фермеры были, с одной стороны, довольны погодой, с другой стороны, развелось много мух и слепней. Андрюша успокоился со своим «вижу-не вижу». На выходные просил отводить его к любимой бабушке, о которой он скучал. Он мог её донимать расспросами о разных козявках, а та ему всегда отвечала. Приходила с сыном и дочкой в гости и Катя. Вместе они сделали много настоек, делали смесь трав, потом высушивали всё в тени, потом перетирали в порошок. Что-то упаковывали в пакетики для того, чтобы заваривать и принимать, подписывая пакетики. В общем, как рассказывала бабушка, за пару месяцев нужно заготовить на весь год. А внучок всё спрашивал: "А бабуля, а этим что лечить будешь, а этим?" Катя с бабушкой только переглядывались. Анечка была спокойной. Проснётся, поорёт чуток, давая сигнал, чтобы кормили, поест и опять спать. Но днём-то выкладывала дочку на животик, массировала ей спинку. Немного ножками голенькими дрыгала в коляске. Сергей понимал, что жена учится применению трав. Он же собирался и так её на курсы отправлять. Но вот родила дочку ему, теперь учится у бабушки, пока дочь даёт такую возможность. Дважды прибегали к Кате за помощью пациенты. Один раз с солнечным ударом свалился мужчина. Хорошо, Сергей был дома, и Аня только что уснула. Катя быстро побежала, помогла. Потом решила заказать плакаты и расклеить по всему округу. Второй раз у женщины были почечные колики. пришлось идти в медпункт. Врач прицы снимать спазм, и она решила посоветовать женщине травы из свежеприготовленного сбора. Рассказала, как заваривать, как пить. Потом добавила, что это бабушка передала. Через 2 дня встретила женщину у магазина. Та уже чувствовала себя хорошо. Вы всё равно пейте отвар, ведь нужно пить 10 дней, иначе толку не будет. У вас явные проблемы, и если вы перестанете пить отвар, ко мне по этому поводу не приходите, поедете в район сразу, даже направления не выпишу, обратилась к ней Катя. Каким-то образом она почувствовала, что женщина сегодня отвар не пила. Женщина начала заверять, что она всё пьёт, как сказано, но Катя ей ответила: "Кого вы обманываете? Меня вы не обманите. Эти травы должны снять вашу проблему полностью". После этого поехала с коляской дальше к себе домой. Женщина постояла, подумала и решила, что советом пренебрегать не стоит. Попьёт, от неё не убудет. А Катерина Дмитриевна, внучка Воронихи, значит, что-то знает. В начале августа, в субботу, у мальчика, которого привезли родители на лето, чтобы немного поправил здоровье, случилась беда. Ему было лет 10. Он был худым и бледным. У него даже не было компании его возраста, поэтому он бродил один у плотины Ходил в лес, но с края. Как раз началась жара, хотя и прошел Ильин день. Бабушка его посоветовала ему немного позагорать, чтобы не быть таким бледным. В это время и Катя приехала с коляской на берег. Она и Андрея сегодня не повела к Ниловне, взяла его на плотину. Правда, договорились, что сейчас приедет папа, и они пойдут купаться. Тем временем сын обратил внимание на мальчика, который лежал на спине недалеко от них. Он стоял и рассматривал мальчика, наклонив голову то в одну, то в другую сторону. Наконец, прибежал к маме и тихо сказал: "Мама, там возле мальчика какие-то тени появились. Не знаю, кто они". Она оглянулась на мальчика. Его поза ей показалась неестественной, и она попросила присмотреть за сестричкой и быстро подошла к нему. Мальчик закатил глаза и был без сознания. Она опустилась на колени и быстро начала делать ему закрытый массаж сердца, одновременно делая искусственное дыхание. Она не знала, сколько он так пролежал. Не знала, если и запустит сердце, в каком состоянии будет его мозг, но нужно было не прекращать реанимировать. Хорошо, что приехал Сергей. Он как раз звонил, что подъезжает. И тут подбежал сын и начал как бы пинать кого-то невидимого, отгоняя от тела мальчика. Неожиданно мальчик сделал глубокий вдох и задышал. Как тебя зовут? Откуда ты? Катя пыталась проверить, насколько мальчик адекватен. Тот сначала недоумевающе посмотрел на неё, потом, вспоминая, ответил: "Костик, я из города Мурманска. А что со мной было? Не знаю, остановилось сердце. Я вызываю скорую. Вставать не нужно, лежи". Она видела, что его сердце сейчас работает с перебоями. Наверное, что-то случилось. Затем спросила у мальчика, к кому он приехал, и попросила Сергея поехать за его бабушкой. Скорая обещала приехать без задержек. К детям они приезжали обычно быстрее. Да и Катя сказала, что у мальчика проблемы с сердцем. Бабушка и не знала, что у внука такие проблемы, и ему нельзя так загорать на солнце. Как потом оказалось, все было сделано вовремя, и мальчика спасли от смерти. У него были действительно серьёзные проблемы с сердцем. Но главное, Катя видела, что это её сын спас этого мальчика. Он показал маме на него, и он это главное, отогнал кого-то, может, и саму смерть. Катя этого пока не знала. Её мужчинам удалось искупаться только один раз, когда скорая увезла мальчика сначала в реанимацию в район, потом отправили вертолётом в областной центр. Но самое главное, Ему спасли жизнь. Бабушка молила Бога, что туда пришла их фельдшер. А Катя знала, что если бы не Андрюша, мальчик просто бы умер на глазах у всех. Она не говорила Сергею, что у них сын особенный. Не хотела, не знала, как он к этому отнесётся. Бабушке, конечно, она рассказала. Но и та не знала, кого же отгонял её любимый правнучек. Сказала, что будет искать ответ в книге, но, может быть, придёт время, и они всё узнают. Андрюша после того случая долго не видел никаких теней. Но зато Катя помнила, как он ногой кого-то пинал. В селе шла предвыборная агитация полным ходом. Было целых 6 кандидатов, хотя только жалело плакаты, которые выбросится. Ей бы плакаты о борьбе с бешенством или о необходимости прививок. А там и осень, грипп, а они своими выборами оставалось 3 недели. Но преимущество старого председателя было на лицо. Автобусы ходили регулярно, основные улицы были заасфальтированы, работал так называемый детский садик и открыли аптечный киоск. Пусть и не провизор там пока продавал, но если будет доход, обещали расширить и прислать фармацевта или хотя бы с курсами кого-то. Особо малоимущим привезли дрова. Электрорад, как говорят, был готов. А Фёдоров Афанасьевич стал потихоньку сдавать. Наверное, не хватало драйва. Алиса попросила бабушку его принять, хотя тот и слышать не хотела в Воронеже, она его даже во двор не пускала. Но Алиса всё-таки приехала к бабушке в Воронеже. Та выслушала Алису, хотя и сама знала проблему, и коротко сказала: "Вези завтра с утра, к 8:00 будь".